Она словно начертила вокруг себя, следуя древнему ритуалу, некий магический круг, и все, что касалось этой особенно по-своему для нее жуткой темы, оставляла за его пределами. Она никогда не смотрела фильмов об этом, не читала книг и избегала разговоров, даже самых безобидных, вроде рассуждения о спиритизме и числе тринадцать. Уже будучи взрослой, она приняла крещение, Неизменно носила нательный крест, даже если приходилось проявлять максимум изобретательности, сочетая его с другими украшениями. Соблюдала посты и регулярно ходила в храм. Но и разговоров о религии и вере с кем-то бы то ни было избегала. Упоминание о том, что кто-то разматывает историю сатанизма в России, отозвалось не поначалу просто смутной, хотя и довольно устойчивой тревогой. По-настоящему испугалась она, когда несколько дней спустя собрала все номера газеты с нашумевшими материалами и, прочитав их внимательно, поняла. Автор просто излагает материалы уголовных дел, возбужденных в разное время и по разным основаниям против людей, объявивших себя слугами дьявола. Очень долго она была абсолютно убеждена, что никто... Но до самого последнего времени, когда сатанизме заговорили открыто, не пытался систематизировать совершенные в разное время, в разных районах огромной страны, разные преступления по этому признаку. Она ошибалась. Этим, как следовало из публикации, Занимались давно и серьезно, собирая многотомную историю кровавых дел российских и даже советских еще служителей дьявола. Теперь же кто-то просто рассказывал эту историю постепенно, не спеша, на страницах популярной газеты. Рано или поздно очередь должна была дойти до той трагедии, которая разворачивалась в непосредственной близости от нее и едва ли не с ее участием. Все произошло, однако, совсем иначе. Телефонный звонок разбудил ее около полудня, но это было все равно, что позвонить нормальному человеку часа в четыре утра. Она в то время много работала и ложилась спать далеко за полночь. Поначалу спросония она поняла только одно — какой-то журналист просит о встрече и страшно возмутилась — Во-первых, очень мало кто из ее знакомых знал этот телефон. Во-вторых, журналистов она не жаловала, хорошо зная секреты профессии, что называется, изнутри. В-третьих, ей просто страшно хотелось спать. Она ответила ему грубо, пожалуй, даже слишком для молодой и интеллигентной женщины, и уже собиралась бросить трубку, когда услышала «Понимаете...» Я готовлю к публикации материалы о некой секте из города. Он назвал город ее детство. Фраза прозвучала совершенно ровно и даже как-то скучновато. Хамской ее реплики он вроде бы и не услышал. Мне кажется, вы могли бы кое-что прояснить. Кто вы? Вопрос был, конечно, совершенно идиотским. Она задала его чисто механически, еще не проснувшись окончательно, но уже панически, до внезапной сухости во рту, такой, что тяжело было повернуть язык, испугавшись. Она прекрасно помнила, как зовут этого журналиста. Он вежливо представился и весело даже уточнил. «Так как? Вам когда и где удобнее?» Она отвечала заплетающимся языком, и они договорились встретиться вечером того же дня в одном из баров Хаммеровского центра на Красной песне. Потом ей казалось, что кто-то переключил для нее время из совершенно иной режим, чем для всех остальных обитателей планеты. Секунды включали в себя часы. А минуты поглощали целые годы ее жизни, однако, будь ее воля, она бы еще замедлила ход этих фантастических часов, а то и остановила бы их вовсе. Когда до встречи оставалось три часа, она поняла, что никакая сила не заставит ее пойти.